Глава 19. Расplanade оказалась огромна. Кроме монументальных зданий, окружавших открытое пространство с аллеями, тротуарами и фонтанами, по её периметру находилось огромное количество разнообразных увеселительных заведений. Как я понял, именно здесь располагался прогулочный и развлекательный центр города. Множество людей компаниями или разбившись по парам Беспечно бродили вдоль рекламных голограмм, обедали в ресторанах, сидели на лавочках или смотрели трансляции на огромных экранах дополненной реальности. Я заметил несколько групп трибутов, но пять сотен воспитанников Тимуса, выпущенные на прогулку, просто растворились среди гуляющих. К самой башне-игле приблизиться было невозможно. Вокруг неё находилась стена, прерываемая несколькими блокпостами. Чёрная с золотом броня и алые плащи стражи легионеров Сразу выдавали бессмертных, легендарную первую когорту. Даже с расстояния я заметил, что легионеры отличаются ростом и телосложением. Все как один, они казались настоящими сверхлюдьми. Эстер, увидев мой интерес, сообщила, что в первую когорту, согласно неподтверждённым слухам, годнее всего брали опытных воинов из числа детей Фурия, генно модифицированных потомков городских инкарнаторов, выращенных искусственным способом. Возле меркада народ просто кишел Центральный торговый форум располагался на нескольких этажах, связанных лифтами и переходами, и больше всего напоминал гигантский базар. Невероятный, кричащий, эклектичный, гулдящий тысячу голосов и источающий сотни ароматов. Торговые ряды и огромные маркеты, небольшие закутки и роскошные, сверкающие макетами дополненной реальности павильоны. Я замер, глядя на сотни людей, снующих в многоэтажном торговом муравейнике. А Эстер решительно взяла меня за руку. "Слава принцессе, народу не очень много", пробормотала она удовлетворённо. "Грей, пошли, покажу, где видела кошек. Казалось, здесь можно купить всё: продукты и пряности, домашних животных и роботов, инструменты и электронику, одежду и экипировку, мебель, техника. Сотни продавцов со всего мира предлагали свои товары. Живая рыба и гигантские крабы в огромных аквариумах, яркие говорящие птицы, ковры самых разных оттенков, изящно расписанная посуда ручной лепки. Глаза разбегались. Мику не успевала формировать поясняющие таблички. Она настойчиво зазывала и хватала за руки, наравя затащить к себе. Мимо нас прошла группа из нескольких парней, вызывающе крикливой и немного оборванной одежде. Их движения оказались дёргаными, а сами они вели себя неадекватно, громко и не впопад смеялись, агрессивно расталкивая толпу. Люди расступались в стороны, но я даже не подумал последовать их примеру. И один из них, идущий с краю, неожиданно споткнулся, налетев на моё плечо. Я растянулся бы, не подхватив его за шиворот. "Эй, ты, краб помойный, дерьмо!" начал он, вырвавшись. Пустой взгляд и неестественно расширенные зрачки. Парни явно были под каким-то психоактивным веществом. Это объясняло их агрессивное поведение. К счастью, наша униформа, смахивающая на легионную, сделала своё дело. Я стоял как скала, и они мгновенно сдулись, оценив свои печальные перспективы. Кто-то из дружков увлёк задиру дальше. Тот, поднимая голову над толпой, всё время оборачивался, находя меня бешенным взглядом, и наконец безглюво прокричал: "Дерьмо, щенки, легионные шлюхи!" Спокойно Грей, немного посеревшие тинки, положила мне руку на плечо. Не обращай внимания. Что за придурки? спросил я. Кто они? Любители нюха, презрительно бросила Эсси. Среди омег полно таких. Да вообще болтают, у городской молодёжи на него мода. Нюха? Это наркотик? переспросил я. От бродяг мне достался целый пакет жёлто-зелёного порошка, который ангелы тоже называли нюхом. Да, святые котики, дрянь из пыльцы азур растений. Она запрещена, но нюхачей всё равно полно. Эсси издала хриплый смешок. Знаешь, у нас говорят, свиньи лучше всего чувствуют себя в грязи. Вот, кстати, твоей кошке. Она показала на просторный маркет, где над входом виднелся необычный символ несколько схематичных штрихов, удивительным образом складывающихся в усатую кошачью морду. Встретимся у выхода через час. А ты куда? Увидишь, лукаво отвела глаза Афро, и спустя мгновение её стройная фигурка исчезла в толпе. Павильон, принадлежащий загадочным котам, был стал простотой, той самой, которая куда ближе к кроскаше, чем к скромности. Сразу становилось понятно, что линии и обводы выверены до мелочей в спартанской моде поздней утопии. Но я не видел ни одного прилавка или чего-то хоть отдалённо напоминающего товар. Народу, кстати, тут почти не было, если не считать нескольких молодых людей за изящными столами, над которыми мерцали виртуальные экраны. Чем могу вам помочь? Ко мне внезапно подошёл высокий юноша, одетый в облегающий серый комбинезон. На правой стороне груди виднелся значок кошек, а сам он просто лучился дружелюбием. "Я не вижу, что вы продаёте", развёл я руками. Мне говорили, что у вас можно найти всё, а но я не вижу ничего, вообще никаких товаров. "А, так вы не слышали о кошках?" улыбнулся парень. "По правде говоря, половина предприятия Меркана принадлежит нам". а вторая половина так или иначе сотрудничает. Так что все наши товары просто не уместятся тут. Здесь мы консультируем, направляем к нужным людям и заключаем сделки. Какой именно товар вас интересует? Может, вам нужен заём? Транспорт в клановое поселение? Необычный имплантат? Или вы ищете эксклюзивную услугу? Не стесняйтесь, я готов вас выслушать. Молодой меркатор казался самим дружелюбием. Но я сразу понял, что напрасно потрачу время, излагая суть дела. «Мой вопрос вне его компетенции. Если кто-то из кошек и способен устроить встречу с Корвином, то самый матерый, а не юный стукан, приветствующий посетителей на входе». «Наш самый главный?» — уточнил мальчишка, слегка улыбнувшись. Он еще плохо контролировал свои эмоции, и нахлынувшее раздражение, смешанное с досадливым недоумением, кололи мое псиполе. «Самый главный!» — подтвердил я. И активировал повелителя стаи. Это оказалось на удивление просто. Парень на мгновение застыл, а затем повернулся и кивнул. Конечно, следуйте за мной, я вас провожу. Мы миновали маркет, вошли в незаметную дверцу и поднялись куда-то наверх на лифте. Потом прошли лабиринтом коридоров. Здесь, судя по отделке, явно находились какие-то апартаменты. Пока не остановились возле одной двери. Внутри оказалось совершенно пустое помещение. Его третья стена была превращена в прозрачное обзорное окно. которая выходила прямо на esпланаду и башню-иглу. А посреди комнаты, скрестив ноги на пушистом коврике, сидел человек в плаще с капюшоном. Вокруг него медленно вращалось несколько круглых мини-дронов, а сам он застыл, как будто медитировал. Один из дронов, порхнув ко мне, закружился вокруг, сканируя и вспыхнул недовольным красным огоньком. "Любопытно", произнёс сидящий, не двигаясь. "Очень любопытно". "Господин, я нарушил тишину молодой меркатор. Войди и закрой дверь, котёнок. А ты садись, раз уж пришёл сам. Трибут он указал на место напротив и мгновенно прощупал его псиполем и тут же отпрянул. Этот человек казался непроницаемым, вообще. Ничто подобное не наблюдалось у Евы и некоторых трибутов, явно владевших приёмами защиты от ментального вторжения. Но здесь это ощущалось другим уровнем. отточенной до совершенства техникой. Я как будто смотрел в зеркало, отражавшее меня, и не улавливал даже тени эмоций собеседника, словно передо мной оказалась сама пустота. Его сознание пряталось в тысячах отзвуков, и мой ментальный щит бессильно провалился в эту бездну. Дроны, парящие вокруг нас, пронзительно запищали и замигали алыми индикаторами, трансформировались и мгновенно взяли меня в кольцо, распустив шжалами мини-турелей. Я замер, понимая, что они каким-то неведомым образом зафиксировали применение Азур способности и готовы наспеговать меня свинцом. "Не нужно больше пробовать", тихо и зловеще предупредил человек в капюшоне. "То, что сработало с котёнком, не подействует на меня". "Я не... Стоп. Ты знаешь, что за тобой следят?" спросил торговец неожиданно. Вопрос застал меня врасплох. "Следят за мной?" Один из дронов стрельнул голубой молнией разряда. Сетка электронных импульсов мгновенно прокатилась по телу, чувствительно пощипывая даже через толстый комбинезон. «Что за чертовщина?» «Теперь можем разговаривать. Наш принцип — конфиденциальность и сохранение коммерческой тайны». Человек едва заметно шевельнул пальцем, и ощетинившиеся ёжики дронов вновь превратились в безобидные маленькие сферы, возобновившие бесшумный полёт. «Допускаю, что ты мог не знать о блохах. Судя по всему, их тебе подсадили совсем недавно». «О блохах?» «Нанитные микрошпионы», — безмятежно пояснил торговец. «На твоей одежде было три штуки. Дорогая, но старая разработка. Давным-давно используются легионом и спецслужбами города. К счастью, легко чистится Эми. Имей в виду. Итак, зачем ты меня искал?» Я помедлил с ответом. Кто подсадил мне жучка? Кто отслеживает? Аурелия сдала меня из-за подозрительных мутаций службы безопасности города, той самой загадочной Немезиды, или причина в клановых заговорах, участником которых явно был Грейхольм? Но почему, если я под подозрением, всё ещё нахожусь на свободе? Миком мгновенно подсказала ответ. Проще чем брать за жабры, они хотят отследить и выяснить, что именно мне нужно, узнать все мои контакты и понять, что происходит. А потом, распутав ниточки и имея полную картину, накрыт сразу всех. В клонах фронда, в тем усие что-то назревает, и город пытается понять, что именно. И я тот самый живец, на которого ведётся ловля, возможно, что не единственный. Осознав это, я похолодел, потому что расклад мгновенно поменялся. У меня есть одно дело, произнёс я, тщательно подбирая слова. Поручение, которое нужно выполнить. Но сначала вопрос. Ты уничтожил блох. Ты не боишься? Ты ведь даже не знаешь, кто я такой. Нет. Если ты интересен легиону или немезиде, значит, можешь быть интересен и кошкам. Невозмутимо произнёс собеседник. А кто ты? Я уже знаю. Трибут второго круга Тимуса, Свен Грейхольм из клана Фенрира, одарённый заклинатель ментал, погибший и чудесно воскресший. Это то, что лежит на поверхности? «А если покопаться внутри?» Я вздрогнул. «Что он имеет в виду? И откуда так много знает обо мне?» «Удивлён?» «Информация — главное и самое ценное, что есть на свете», — усмехнулся торговец. «Информация и правильная аналитика. Твоё фамильное кольцо, метко, твой личный профиль. И вот я знаю о тебе почти всё. А я о тебе ничего». Он резким кивком отбросил капюшон. И я увидел обычное, ничем не примечательное человеческое лицо. Самый рядовой представитель Мона, без особых примет, такой мгновенно затеряется в толпе. Даже возраст определить сложно. С равным успехом Меркатору кошек можно было дать и 25, и 50 лет. И самое странное, рамочка моего интерфейса не могла идентифицировать его. Выдавая безликая «человек — неопознанный гражданин, страта не определена». сопровождаемая чередой вопросительных знаков. Не переживай, у нас нет имён. Мы все кошки, коты, котята, так завещал самый первый кот. Кот, уточнил я. Так называли нашего основателя. У уголком губ улыбнулся собеседник. Ты не слышал легенды? Говорят, он и сейчас скрывается где-то среди нас. По крайней мере, мы верим в это. Бессмертный инкарнатор. Быть может, быть может, усмехнулся собеседник. «Но речь не о нас. Так с чем ты пришёл ко мне?» «Мне нужно встретиться с одним из городских инкарнаторов. И сделать это тайно». «Хм...» После небольшой паузы произнёс представитель кошек. «То есть ты хочешь, чтобы мы нашли для тебя инкарнатора и договорились о встрече? Серьёзно?» «Да. Нужно просто передать ему мои слова. В городе сейчас живут почти два миллиона людей». медленно заговорил торговец, роняя каждое слово, как увесистый булыжник. «И на всю эту толпу приходится всего 234 инкарнатора». «Или 235?» «Ладно, не суть». Имя каждого инка уже сотни лет передаётся из уст в уста. Они давно стали героями, брендами, легендами, полубогами воплоти. У каждого, даже самого захудалого, тысячи и тысячи поклонников. И поклонниц. В общем, ты представляешь себе, сколько людей хочет встретиться со своими кумирами? Сколько готовых на все женщины ищет их внимание, хотя бы на одну ночь? Сколько денег предлагают заплатить, чтобы пообщаться с ними?» Я молчал. Собеседник с усмешкой продолжил свой монолог. «Как ты понимаешь, инкам это все давно надоело. Большинство из них, скажем так, очень старые люди». Они многое повидали, э, совсем не любят, когда им навязывают общество, и тех, кто им надоедает, не ждёт ничего хорошего. Это не безопасно. Я бы сказал во сто раз проще встретить инка в легионе, чем искать их контакты в городе. То есть, вы не можете устроить встречу, заключил я. Я не договорил. Кошки оказывают такую услугу, не моргнув глазом, продолжил он. Мой мажом передать твои слова и пожелание встретиться выбранному инку. Дальше всё зависит от него. Естественно, нет никаких гарантий, что встреча состоится. Такая услуга стоит всего 1000 коинов. Небольшая плата за беспокойство. 1000 коинов. Я уже немного ознакомился с ценами и понимал, что это огромная сумма, на которую в городе можно безбеднно существовать несколько месяцев. Небольшая она могла показаться только очень состоятельному гражданину. Однако возникает вопрос: чем ты собираешься платить? прищурился главный меркатор, словно прочитав мои мысли. На твоём счету, как я вижу, отрицательный остаток. А какие есть варианты? Что же? Отличный вопрос. Варианты всегда есть, кивнул собеседник. Деньги пыль. Услуга за услугу. Только хорошие отношения представляют настоящую ценность. Мы ведь можем стать друзьями. Как ты на это смотришь? Что именно ты понимаешь под дружбой, уточнил я. Помощь друг другу, общение. Мы иногда встречаемся и болтаем. О том, о сём, о разном. Информация правит миром, мой друг. Чуть покровительственно улыбнулся мой визави. Ты помогаешь нам, мы тебе. Решим финансовые проблемы. поможем продвинуться по службе, свяжем с нужными людьми. Поверь мне, слухи о кошках не просто слухи. Мы действительно можем очень многое. Я усмехнулся внутри, оставаясь внешне спокойным. Хитрый сукин сын не сходя с места откровенно пытается меня завербовать. Естественно, им интересно, что происходит внутри Тимуса и легиона. Нужны источники информации, и хорошо бы подсадить на крючок одного из трибутов. который будет в шпионе те докладывать. Когда я вошёл сюда, рассчитывал добиться своего с помощью повелителя стаи. Как ни крути, 18-й ранг источника давал мне неплохие шансы уберждения. Но главное, с Кошак неожиданно оказался иммунинг к пси-воздействию, да и вообще разговор повернул не в то русло, поэтому требовалось срочно изменить тактику и, наверное, чем-то пожертвовать. Если ты согласен, Я попробую найти нужного тебе инко, тем временем заговорил Меркатор. Но ничего не обещаю. Скажу больше. В качестве жеста доброй воли, Кошке готово закрыть твой минус на счёте и даже накинуть немного сверху. Ты закроешь мой минус и авансом накинешь немного сверху, согласился я. Но расплачусь я по-другому. Я дотронулся пальцем до фамильного кольца, потирая серебряного волка. вспыхнул чёрный куб криптера. Э, нет, друг мой, покачал головой торговец. Я не приму клановые артефакты из синей стали ни в оплату, ни в качестве залога. Кошки не собираются ссориться с кланом Финрира из-за такой ерунды. Надвигается сложное время, и нам всем нужно дружить, понимаешь? Я и не собираюсь тебе их отдавать, спокойно сказал я. У меня есть кое-что другое. Вот, посмотри.